Восьмое. Резко и отрывисто звякнул телефон, и луч белого света прорезал комнату. «Кто это?» — с досадой спросила Аглая, оборачиваясь на звонок. «Витвинский», — сказала Люба, вглядевшись в светлую дощечку. Люба встала и подошла к телефону. «Что вам, Павел? Прийти ко мне?» «Зови! Зови его, пожалуйста!» — вмешалась Аглая, торопясь предупредить подругу. — Теперь я терпеть не могу этого реформатора, — шепнула Люба, отворачиваясь от телефона. — Ну, пожалуйста, — повторила Аглая, просительно складывая руки. — Ну, ладно уж. И, обернувшись снова к телефону, Люба сказала, — Приходите. Тут и ваша поклонница Аглая. И Люба замкнула телефон. — Ну, зачем ты это сболтнула? — недовольно спросила Аглая. — А разве не правда? Только он не в моем вкусе, и я не знаю, чем он тебе нравится, беспокойный какой-то. Вот это самое беспокойство мне в нем и нравится. Не понимаю. Разговор не клеился, подруги сидели молча, и каждая думала о своем. «Который час?» — спросил наконец, Аглая. «Я еще ничего с обеда не ела сегодня, и ничего не хочется». Люба закинула назад руку, надавила маленькую кнопочку над согревателем, сверкнули цифры часов. «Половина седьмого», — отвечала она. «Спасибо», — шепнула Аглая и снова замолчала. «Тебя перевели?» — спросила после долгой паузы Люба. «Да». «На какое?» «На макаронное». Это все-таки веселее, чем сортировать и отправлять пакеты. А мне мои перчатки надоели хуже, хуже, но ну, я прямо слова подыскать не могу. Есть какая-то старинная пословица, вот только сейчас вспомнить не могу. Хуже горькой редьки? Ну вот именно.